Немецкие потери. Рассказ. Мне не хватало широты души, чтоб всех жалеть. Я экономил жалость для вас, бойцы, для вас, карандаши. Вы — спички-палочки, так это называлось. Я вас жалел, а немцев не жалел. За них душой нисколько не болел. Я радовался цифрам их потерь, Нулям, раздувшимся немецкой кровью. Работай, смерть, не уставай, потей, Рабочим потом бей их на здоровье, Круши подряд. Но как-то в январе, а может в феврале, В начале марта сорок второго, Утром на заре, Под звуки переливчатого мата Ко мне в блиндаж приводят языка. Он все сказал, Какого он полка, фамилию, расположение сил, И то, что Гитлер им выходит боком, И то, что Жинка у него с ребенком, Сказал, хоть я его и не спросил. Веселый, белобрысый, добродушный, Голубоглаз истроен и высок, Похожий на плакат про флот воздушный, Стоял он от меня наискосок. Солдаты говорят ему «Спляши!» И он сплясал без лести от души. Солдаты говорят ему «Сыграй!» И вынул он гармошку из кармашка, И дунул вальс про голубой Дунай. Такая у него была замашка. Его кормили кашей целый день, И целый год бы не жалели каши, Да только ночью отступили наши, Такая получилась дребедень. Мне что, детей у немцев я крестил, От их потерь ни холодно, ни жарко, Мне всех не жалко. «Одного мне жалко, того, что на гармошке вальс крутил».